И ей фария кончилась. Тревожное чувство потери заставило Крутого оглядеться. И он вдруг с ужасом понял, что неизвестно каким образом зашел в ядовито-зеленое мшистое болото. Лиза крикнул он: «Вернись, Лиза, за, за, за, за!» Отозвалась со всех сторон гулкое эхо. В ответ послышался далекий крик Егор. Иду, рванулся на голос Крутов. Стой на месте, не двигайся. И обнаружил, что впереди расстилается чёрно-зелёная топь с редкой россыпью кочек. Запрыгал по кочкам, как заяц, хватая за их кривлённые стволы осинок и берёзок. Увидел за очередным островком мелькнувшее белое платье и прыгнул туда изо всех сил, уже осознавая, что не дотянет Егор. Гулкий удар тела о масленисто ржавую поверхность, гул потревоженный тресиной, темнота, булькующая очередь пузырей из носа и рта. Лиза хотел крикнуть Крутов, но вместо этого из рта вырвалась еще одна очередь воздушных пузырей. Топь сомкнулась над головой, дышать стало нечем, в легкие хлынула черная мерзкая жижа.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 Вероятно, таким образом подсознание реагировало на трагедию положения. Лиза оставалась в руках вивисекторов психотронной лаборатории, и один бог знал, каково ей там. Не раньте ангелов словами, они открыты, словно дети. Дарите ласку им за ней и сходят к нам создания эти. скрипнув зубами, Егор встал, сделал несколько упражнений, поднимающих тонус, глотнул Ерофеевича, пережидал метаморфозу превращения в великана, поддерживаемого всей вселенной, и на кухне появился уже бодрый и голодный как волк. Ерофеевич не только ремонтировал психику и энергетику организма, но и усиливал аппетит. От вас позвонить по межгороду нельзя.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 Желают достичь всего чего ты еще не достиг. Главное поставить цель. Потребно ставить цели еще сохранилось? А как же? Засмеялся Александр. Желаю стать директором конторы. Пока ты там в своих лесах грибочки собирал, меня под полковника кинули. Так что я теперь занимаю твое место. Поздравляю. Еще рассказал Крутов, не видя в назначении ничего удивительного. Это очень, кстати.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 Он вышел на кухню. Ошеломлённый Егор последовал за ним, подумал: "Вот так по шути, а шутка, правда, оборачивается. Ещё и по морде за это схлопотать можешь. Ну каков Гераклий? Неужели у него все бойцы в команде с высшим образованием? А что ты там говорил насчёт отечественной демократии?"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 крепенький боровичок. Во всяком случае, я не принадлежу к числу людей, которые при слове демократия хватаются за пистолет. Но цену я и знаю, и друзей демократов не имею. Возможно, в силу того, что истинный смысл этого слова в нашем отечестве сильно искажен, однако слово демократия у меня аж никак не согласуется со словом добро.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 И Егор прошёлся по комнатам дома Ираклия с плотно зашторенными окнами, разглядывая старые фотографии на стенах, репродукции с картин Васильева и Врубеля, икону Божьей Матери в красном углу, расшитые полотенца.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 и ощутив её скользкую тяжесть, понял, что доспехи настоящие, в крайнем случае новоделы, то есть выполнены по образцу и подобию современными мастерами. Любопытства ради он примерил шлем шишаком, нагрудник, латы. Всё казалось впору, будто делали доспех под его размеры, но потом вспомнил Сераклий, имевший тот же рост и ширину плеч, и стало ясно, что доспехи его Поворошив налокотники и поножи, Егор вдруг увидел под ними несколько клинков в ножнах и вынул один. Он держал в руках ден тайер, кинжал с клинком, обух которого был выполнен в виде расчески с подвижными зубьями. Кинжал принадлежал так называемому невозвратному оружию. При проникновении в тело зубья его проворачивались, что при вытаскивании клинка из раны делало повреждения более серьезными. Но основным назначением зубьев был все же захват и удержание клинка противника. Игорь профессионально круто нул Дентайр вправо влево, покачал головой. Сделан кинжал был мастерский. Рукоять его лежала в ладони, как влетая. Второй клинок принадлежал дезарконнеру, тризубцу со складными боковыми остриями защёлками. Оружие в общем-то малоизвестному и применявшемуся редко даже в кино. Видимо, Ракли тяготел к экзотическим видам холодного оружия, коллекционировал его, что говорило о его увлечении историей воинского искусства. Доспехи Егор снял, а вот дентаер решил оставить у себя, жалея, что с ним нет летучей мыши, которую у него скорее всего отобрали после схватки в оред дома боевики Сватова. Олег всё не возвращался. Это было неправильно. И лёгкая беспокойность Крутова переросла в тревогу. Найдя выключатели, он по очереди погасил свет во всех комнатах.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 Что-то случилось там в его епархии, то ли приказ начальства пришёл, резко меняющий ориентиры, то ли сработала разведка сватава и вычислила принадлежность ракле конкурирующей структуре, но факт оставался фактом. Обстановка изменилась в худшую сторону.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 Игорь при видения метнулся в спальню, нашёл скрутку бинта, подскочил к Олегу, доставая из кармана склянку с Ерофеевичем. "На, пей. Что это, глотай". Олег с трудом сделал глоток чудо-настоя и потерял сознание. Игорь выматерился про себя, сделал тампон, смочил Ерофеевичем, выдернул нож и приложил тампон к ране, туго обмотал тело парня бинтом, чувствуя спиной приближение смертельной опасности.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 И все не прошмыгнул ещё один человек. В то же мгновение Крутов прыгнул вниз и сбил обоих штурмовиков на пол. Ванзай дентайр в шею одного из них. Второй начал отбиваться, наровя вывернуть ствол автомата в грудь Егору, и тот дважды ударил Бугая по голове рукояткой пистолета. Снял с него автомат, выглянул в приоткрытую дверь и увидел прибли지вшегося в плотную крыльцу мужчину в камуфляже, шапочке на голове. Выстрелил в него нецельюсь, потом послал две пули в двери на улицу, послышался тихий вскрик и кувырком скатился по ступенькам крыльца во двор, минуя упавшего спецназовца. Мгновением позже по стенам с двух сторон ударили автоматы. Во дворе прятался еще один автоматчик, следивший за окном кухни, и среагировал он на выстрел крутого слишком торопливо, пустив очередь в слепую.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 Послышался чьё-то вибрирующего оттенка властный голос: "Приготовить гранаты. Крутов, выходите, иначе разнесём дом в клочья вместе с вами". Тут он, товарищ полковник, подал голос глыбистый противник Егора. "Я его забадал". Крутов выстрелил, мгновенно откатываясь в бок, и очередь никонова, которую судорожно выпустил раненый великан спецназовцев, уже ничего не видя и не чувствуя, ушла в забор.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 Жимай рукой трепетный ноздри, чтобы лошадь не заржала. Опустился на корточки и развязал ремешок пут. Лошадь была стрёножена, но не привязана. Хозяин просто оставил её в загонечке на ночь. Это была удача, и следовало использовать шанс до конца. Круто вдел ремешок пут в рот лошади вместо удил. Одним прыжком вскочил ей на спину и заставил повернуться мордой к лесу, а затем, чувствуя, что его сейчас вычислят, дернул импровизированные поводья и погнал лошадь к лесу. Автоматная очередь ударила ему в след, когда он уже проскакал три десятка метров, треть длины огорода. Лошадь вздрогнула на бегу, всхрапнула, видимо, одна из пуль попала ей в круб и поскакала быстрей. Через несколько секунд спасительная темнота леса приняла в себя лошадь и всадника, и стрельба прекратилась. Группа захвата, пришедшая по душу Крутова, осталась ни с чем. Егор не знал имени человека, командующего группой, но поклялся выяснить, кто это был, и вернуть долг старицей. Я ещё он надеялся.